Глава 10. Дьявольское зелье Граждане урпсумеды, будьте бдительны! Дьявольское зелье! Этот гнусный напиток, можжевеловый яд, посланный нам самим Вельзевулом, чтобы совратить нас с пути истинного, ведет только к диким предприятиям, отнимает всякий стыд и слабоумит всех до единого. Не поддавайтесь! Я... «Лоттифич, живое доказательство, что можно без этого. Да, я пила это дьявольское зелье и получала удовольствие от опьянения и сладкого забытья, но это давно в прошлом. С помощью божественного я преодолела мою вредную привычку, это умозатмевающее пристрастие, которое приводило только к жестокости и злоупотреблениям. Вы можете тоже». Лотти Фич отложила арестовку и задумалась. На нее все еще нападало порой, особенно по утрам, сильное желание глотнуть джина, в чьей власти она прожила столько лет. Но Лотти, сложив руки, стала истово молиться, чтобы Господь дал ей силы устоять. У нее пересохло во рту, и она провела языком по зубам и дырам между ними». Вспомнив о Гекторе с его полным набором идеальных зубов, Лотти печально улыбнулась. После того, как Гектор поселился у нее два месяца назад, она все чаще вспоминала своего сына Ладлоу. Когда она видела его в последний раз, ему было столько же лет, сколько сейчас Гектору. Разбуженная совесть заставляла ее со стыдом и болью думать о том, как жестоко Нет и она сама, обошли с сыном, вынудив его бросить их. И Лотти не винила его за это. С какой стороны ни посмотри, они были плохими родителями. Однако вся прошлая жизнь представала перед ней, как в тумане, и она даже не помнила точно, как выглядел Ладлоу. У него были карие глаза. «Или нет? Зеленые?» — надо спросить Неда. «Хотя нет» он тоже не вспомнит. Если уж у нее в голове все перепуталось, то у него было в десять раз хуже. Он ведь, как-никак, выпил намного больше ее за все те годы. В прежней жизни Бог и его неисповедимые пути мало интересовали Лотти, как и большинство урбсумитцев. Но тот далекий зимний вечер, когда Нет, ее вторая половина, не лучше и не хуже первой, свалился в реку, стал для них поворотным пунктом. Они примчались на берег Фодуса в погоне за их сыном Ладлоу. Стыдно признаться, но они хотели продать его зубы. Ладлоу же был категорически против, поскольку зубы были у него во рту. Ему совсем не хотелось возвращаться домой, так как он к тому же понимал, что занимает в родительских сердцах в лучшем случае третье место после Джина и Денег. Кульминационным моментом явилась развернувшаяся на берегу схватка между Ладлоу и преследующим его отцом. Нед потерял равновесие и упал в воду, а Ладлоу убежал. Когда голова Неда скрылась под водой, Лотти, как полагается, стала вопить и рыдать, хотя мысленно уже распрощалась с ним. Но на его счастье на шум сбежались прохожие, и у одного из них бывают же чудеса, Оказалась с собой веревка. Он кинул один конец Неду, и тот, скорее случайно, нежели благодаря проворству, ухватился за нее и был извлечен из реки. «Я не чувствую ног», — стонал он, пока его волокли. Лотти не поверила ему и стала проверять, пиная его голени, но он при этом даже не моргнул. По всей вероятности, ноги свело в холодной воде, однако это не объясняет, почему они отказались действовать раз и навсегда. Лотти была расстроена произошедшим, и прежде всего тем, что Нет выжил, но крики собравшихся «Это чудо! Хвала Господу!» задели какие-то струны в ее душе, и именно в этот момент на заснеженном берегу Фодуса ей было первое видение. Перед ней возникла призрачная фигура – Маленький мальчик на коленях. Он плакал, его тонкие ручки искали в снегу еду, и это совершенно неожиданно для Лотти тронуло ее до слез. На самом деле это было не видение, а живой ребенок, только очень бледный. В поднявшейся суете он выронил из рук горячий каштан, его тут же затоптали в снег, и мальчик пытался его отрыть. Лотти на минуту отвернулась, чтобы посмотреть, что делается с Недом. Его уже тащили в направлении ловкого пальчика, где он был тем с целью влить в него чего-нибудь горячительного у горящего очага. Когда Лотти вновь обернулась к ребенку, его уже не было. Она решила найти его по едва заметным следам, оставленным на снегу, и следы привели ее к рыболовному ряду в пяти или шести кварталах от реки. Следы обрывались у дверей большого пустующего дома, где на полу копошилась целая рава сиротевших детей. Стоя в дверях и глядя на малышей, с надеждой поднявших к ней лица, Лотти еще сильнее почувствовала боль собственной утраты и дала обед помочь несчастным малюткам. Так был учрежден приют Лоттифич Фич для подкинутых младенцев и выкинутых мальчишек. Сыграла роль в тот вечер божественное вмешательство или нет, неизвестно, но, по крайней мере, одно чудо произошло. Лотти стала другой женщиной. Она разом прекратила употреблять можжевеловую воду и полностью отдалась роли покровительницы всех сирот и беспризорников Меды. Нет, ноги которого по-прежнему не действовали, переехал вслед за ней в новый дом. Он не бросил пить, но из уважения к Лотти притворялся, что тоже отказался от Джина. Его доставляли Неду контрабандой многочисленные друзья-собутыльники, продолжавшие навещать его. «Раз Лотти не знает об этом, то и тревожиться ей не о чем», — рассудил ее супруг, и с тех пор Читафич жила в мире и согласии, Нед на чердаке, а Лотти по большей части на нижних этажах. Покаявшись в грехах, Лотти много времени проводила на улицах, всенародно разоблачая зло, заключенное в пьянстве, и раздавая людям свои листовки. Во время одной из этих акций она и повстречала Полли. Отчаявшись найти пристанище и работу, девушка уже была готова искать забвение у одного из джинопроводных кранов. Лотти подоспела как раз вовремя и пригласила Полли помогать ей на кухне. Когда выяснилось, что Полли встречала Ладлоу в Пагу с парвусе Лотти почувствовала одновременно изумление, беспокойство и радость. Изумление по поводу столь необычайного совпадения, беспокойство в связи с опасением, не рассказал ли Ладлоу девушке, как скверно обходились с ним родители, он не рассказал а радость от того, что он жив и здоров. Великодушный Господь сообщил Лотти во время одного из ее очередных видений, что наступит день, когда их семья воссоединится. В ожидании этого события она терпеливо продолжала свое дело. Так прошло почти шесть лет. Мысли Лотти вернулись к Гектору. Он оказался весьма полезным приобретением для приюта подумала она, целеустремленным, надежным и общительным парнишкой. Безусловно, он отличался от остальных мальчиков, недаром вырос на северной стороне. Но он быстро освоился в новой обстановке. Возможно, он не так ловко орудовал кулаками, как другие, но зато доказал, что побеждают не только грубой силой. Не укрылось от Лотти и то, что Полли охотно взяла парня под свое крылышко. Выйдя из задумчивости, Лотти поднялась на второй этаж, чтобы взять пальто с вешалки. Карманы пальто были набиты пробками для затыкания джинопроводных труб, сумку распирала от листовок. Ей нравилось стоять на мосту и просить деньги для ее мальчиков. При этом она всегда брала с собой двух самых маленьких с сугубо мрачным выражением лица. Один раз она пригласила и Гектора, Он выглядел порой поистине несчастным, но он отказался. «Слишком нежное создание», — подумала она, вздохнув, «и тяжело переживает смерть своего папы, но все равно хороший мальчик». Выйдя на улицу, она заметила какого-то человека на противоположной стороне. Лотте даже показалось, что он улыбается ей, но вокруг сновало много прохожих, и трудно было сказать наверняка. Он носил шляпу очень необычного фасона и сумку через плечо. Лотти была уверена, что видела его на этом же месте и вчера, и позавчера. Пока она растерянно моргала, человек исчез.